Глава четырнадцатая В середине лета из театра традиционно прислали клавир. Иржина открыла папку, прочла либретто, глянула список участников и схватилась за голову. Это был огромный спектакль со всего одной главной героиней. Все остальные были герои, плюс хор и массовка. Ах, еще роль старухи-гадалки! Но если Прима запоет ее... Нет, чисто технически все было великолепно. Тональность, ритм, темп – все подобрано под способности Иржины. Но страсть! Бейдера, главная героиня, танцовщица в храме любви, должна была искрить страстью. А Иржина чувствовала себя тлеющей головней. Застонав, девушка уронила голову на руки, борясь с желанием побиться лбом о толстую пачку бумаги. В таком состоянии ее и нашла сестра Грицина. Выслушала, покачалась в кресле, а потом дала отдельный совет. «Отправляйся в город. Одна. Мы останемся тут с Агнешкой. Тебе просто нужно сменить обстановку. Ощутить себя не матерью семейства, а вольной молодой женщиной, способной на авантюры». «Сестра Грицина!» Удивленно воскликнула девушка, поражаясь совету. «Что сестра Грицина?» улыбка передразнила певицу монахиня думаешь я молодой не была или мужчин не знала вдовелая дважды вот и ушла к богини чужим людям слезы утирать тебе просто вспомнить надо что ты еще молоденькая совсем промучившись сомнениями целую ночь иржина последовала совету вызвала экипаж поцеловала малютку огнешку и приехала в большой крупный курортный город Скрыв лицо под густой вуалью. Лучше в городе отель, пышный номер с избытком позолоты и модной в этом сезоне голубой вуали. Просьба к партии, подкрепленная золотой монетой, и ужин, поданный в номер. Это было так странно и непривычно — ужинать в одиночестве. Рядом не прыгало веселясь огнешка, не стучала спицами сестра Кридсина. Не было жадных взглядов и поклонников, которым она иногда позволяла пригласить себя на ужин. Тишина! Выставив пустой поднос на специальную тумбу в коридоре, Иржина вытянулась на широкой, но непривычной постели и уснула, позабыв о вечерних процедурах. Спала до обеда, а когда проснулась, долго лежала, наслаждаясь простой возможностью полежать в одиночестве, лениво перекатываясь туда, где еще оставалась тень. По звонку принесли завтрак от шефа. И певица поняла, что партия уже шепнул всем интересующимся, что в отеле остановилась знаменитая певчая птичка инкогнита. Значит, ее не будут узнавать в лобби отеля. Но там непременно соберется толпа, чтобы полюбоваться. Почему-то эти мысли заставили кровь быстрее бежать в жилах. Захотелось скорее закончить завтрак, одеться и отправиться по магазинам. Но, выглянув из окна, девушка поняла, что прогулку придется отложить. В городе наступил самый жаркий час, и улицы, крытые белыми плитами известняка, опустели. Закрылись ставни, захлопнулись двери. Даже дворник дремал в тенечке, прислонив к стене свою верную метлу. Однако ей хотелось движения, танца. Эти белые плиты и мраморная отделка внутреннего дворика отеля вдруг показались ей храмом, среди колон которого танцует Боедера. Подобрав юбку и слегка притопнув модным каблучком, Иржина напела несколько нот и засмеялась. «Да, она сможет спеть Боедеру!» Когда спустились сумерки и зажглись фонари, дама под вуалью вышла на прогулку. Высокий лакей в ливре из гербома отеля нес фонарь и негромко рассказывала мисс Варден обо всех достопримечательностях города. «У нас самая красивая набережная, мисс. Здесь гуляют ранним утром после купания и минеральных процедур. Есть театр. В нем каждый вечер после заката проходят представления. Есть даже галерея художников». Тут мужчина указал на белое здание, украшенное колоннадой. «Очень красиво», — похвалила девушка, хотя рассмотреть детали в полумраке было сложно. Буквально через два десятка шагов навстречу начали попадаться пары и группы отдыхающих, за которыми следовал лакей с фонарем. Заметив даму под вуалю, мужчины вежливо кланялись, дамы скромно кивали и шли дальше, обсуждая наряд мисс Варден. Девушка повела плечом, но не стала возвращаться в номер. Она приехала сюда гулять и отдыхать. Вот этим и займется. Прогулка по ночной набережной ей очень понравилась. Здесь было светло от многочисленных фонариков, людно и весело. Звенела гитара, стучали бубны и барабаны, ко... где-то в полумраке плакала флейта. Торговцы украшали свои тележки с едой и напитками, зелеными фонариками, а неподалеку от набережной целая улица сияла алыми фонарями. Иржина спросила, что находится на той улице. И слуга, смутившись, поведал. «Это улица для джентльменов, мисс. Не все приезжают на курорты с женами». Мисс Варден покраснела и больше вопросов не задавала. На следующий день она посетила рынок, полный ракушек, губок, крабов и ярких безделушек. Вечером сходила в театр, и с удивлением узнала среди актеров пару старых знакомых, служивших сезон в Королевском театре. Играли актеры превосходно, и девушка получила большое удовольствие от пьесы. К третьему дню местные лавеласы решили, что и так слишком долго не уделяли столичной гости внимания. Букеты, коробки сладостей, милые мелочи с ремесленного рынка – все это заполнило стойку портье. Стоило Иржине выйти из номера, и посыльные выстраивались в ряд. Но девушка вежливо отвечала всем. «Передайте мою благодарность мистеру Н. но я не могу принять его дары». К пятому дню в рядах богачей и красавцев царило недоумение. Певица отвергала все, даже цветы. Ее не прельстили прогулки на яхте, приглашение на вечерние танцы или в театр. Она покупала только мелочи, вроде ниток для вышивки или ягодной пастилы, но выглядела спокойной и умиротворенной. В пятницу поднялся ветер, и мало кто решился выйти на прогулку в обычный час. Только мисс Варден спустилась к набережной и присела за столик кафе. Ветер раздувал ленты на ее шляпке, мешая любоваться пейзажем. Девушка периодически поправляла головной уборку, а потом снова брала иголку, развлекая себя крохотной вышивкой на кусочки шелка. Картина получилась бы великолепная, если бы не двое мужчин, подошедших к столику. Один был сухощав, строг, его белоснежным воротничком можно было бы резать масло. Второй, очень высокий, мускулистый, был одет в легкий кожаный доспех, словно телохранитель. Именно этот силач посмел положить руку на плечо девушки привлекая ее внимание. «Пожалуйста, уберите руки!» И ржина сверкнула на незнакомца глазами. Лапа никуда не убралась. И тогда девушка вонзила в грубую ладонь голку. «Лучше обернитесь к Шелби и скажите словами!» Негромко, но с выразительными интонациями произнес пожилой господин в безупречном светлом костюме. Девушка чуть повернулась Увидела немолодого мужчину и сощурилась, пытаясь оценить внезапного собеседника. «Шельбе не мой, но умеет читать по губам», добавил седовласый господин. Иржина последовала совету, повернулась к великану и четко, артикулируя, произнесла «Убери от меня руки!» Телохранитель послушался, бережно уложив рядом с вышивкой иголку. Ржина провела кончиками пальцев по цветку, который вышивала для огнешки. Потом повернулась к пожилому господину и спросила. «Кто вы? И что вам нужно?» «У меня к вам предложение, мисс Валевски», — ответил незнакомец, усаживаясь рядом. Певица молчала. Она давно усвоила эту тактику. «Мужчине нужно дать время высказаться и только после этого принимать решение». Молчание затянулось, но девушку оно не тяготило, ей было чем занять руки. Я вижу, что графиня была права. Вы действительно умны, мисс Валевски, произнес мужчина. Позвольте представиться, лорд Жерар Дриан Ширатон, советник короля Андары. Ресницы и Ржины все же дрогнули. Андара была соседним государством довольно крупным и сильным. Если певчая птичка правильно помнила газетные сплетни, Андара славилась красивыми мужчинами, мягким климатом и хорошими урожаями. Андарские сладости пользовались популярностью в столичных магазинах, как и андарские ткани, и изделия из дерева. В ответ Мандан отправлял тонкую шерсть, прочные канаты и хорошую сталь. Обмен выгодный для обоих государств. И по слухам, Мандан и Андара готовы были укрепить отношения к династическим бракам. В Мандане подросла принцесса, а в Андаре было два или даже три принца. Интересно, что привело советника короля в курортный городок? Неужели сватовство? Впрочем, ее дело слушать. Прежде чем я расскажу вам о своем предложении, я бы хотел поведать вам одну интересную историю. Давайте договоримся что речь в ней пойдет о двух сказочных королевствах. Например, о Бурунде и Марунде. Когда-то давно два сказочных королевства договорились о мире, а также о том, как этот мир будут подтверждать. Раз поколение принц Бурунде берет в жены принцессу Мурунде. Или наоборот. Детей готовят к браку с колыбели. Часто возят в гости, и к наступлению брачного возраста они готовы принять свой долг и своих супругов. Конечно, иногда случались глупые влюбленности, измены или даже внебрачные дети. Но все это происходило уже после бракосочетания и на отношения двух стран не влияло. Брак состоялся, обязательства выполнены. А уж что там происходит внутри семьи? Дело самой семьи. «Согласны, мисс Валевски? Девушка посмотрела в холодные голубые глаза старого советника и слегка склонила голову. «Думаю, принцы и принцессы с вами безусловно согласны», обтекаемо ответила она. «Еще раз убеждаюсь в вашей разумности и такте, мисс», продолжая рассматривать девушку, сказал лорд Шератон. «Итак, все шло благополучно в течение ста с лишним лет, пока в Марунде не появилась очень строптивая принцесса». Родители ее любили и баловали, потому и не уследили, как своевольная девчонка влюбилась в подданного своего отца и... сделала большую глупость, такую большую, что ей нужно очень быстро выйти замуж. Старик сделал многозначительную паузу, а Эржина залилась краской. Намек она поняла. «Хорошо, что рядом нет огнешки». Принц Марунди не пожелал жениться на принцессе Бурунди, и родители с двух сторон вынуждены были согласиться с его отказом. Иржина продолжала слушать, не понимая, к чему ведет советник. Однако честь женщины более хрупкая вещь, чем это может показаться, мисс Валевски. Принц, как благороднейший из мужчин, согласился взять на себя вину за разрыв снова повисла пауза и певица вдруг поняла что ей очень хочется пить сложив ладони в умоляющем жесте она сказала милорд если я не выпью чая моя смерть от жажды будет на вашей совести прошу вас закажите напитки конечно мисс я и сам не откажусь принять чашку из ваших рук заверил девушку мужчина и подозвал официанта Чай подали мгновенно. А к нему и легкие бутерброды, рогалики, конфеты и даже шоколад. Иржина разлила от чай, протянула лорду чашку, предложила закуски. А после вцепилась в чашку, как утопающий в канат. Ей стало очень страшно. Попасть в круг интереса таких людей было невероятно и опасно. «Я продолжу, мисс Валевский, если не возражаете» заговорил советник, с аппетитом съев бутерброд. «Слушаю вас», — ответила девушка, понимая, что другого ответа от нее и не ждут. «Итак, принц готов взять вину на себя при выполнении ряда условий. Соблюдение договора ему обеспечиваем мы, советники. Но, кроме всего прочего, нужна причина разрыва, достойная, яркая, вызывающая гордость у населения». Брови ржины сами собой поползли вверх. «Да, я вижу, вы догадались. Я предлагаю вам стать этой причиной, мисс Валевски, и занять должность любовницы принца Андарры на ближайший год». У певчей птички не нашлось слов. Сил хватило лишь опустить взгляд на вышивку и сдержать крик «Ловушка! Птичка угодила в ловушку!» После всего, что ей рассказали, ей просто не позволят отказаться. Как же страшно ощущать себя песчинкой в жерновах судьбы. «Я вас не тороплю», — спокойно вещал старик. «Просто опишу вам преференции. Его высочество молод, хорош собой, не скуп. Вот его фотографический портрет». На стол легла затемненная стеклянная пластинка с четким изображением молодого человека в военной форме. Иржина взглянула на него. И все вопросы застряли в горле. На портрете был изображен мистер Грискел. Короткие волосы, мундир и каскетка, конечно, меняли его в облик. Но те же черты лица, тот же выразительный нос, а главное — строгий взгляд. «Как?» «Как зовут принца?» – прошептала Иржина. «Ричард Демьенгрил Саут, герцог Манмут. Старший ненаследный принц династии Варшат». «Где мы с ним встретимся?» – побледнев, продолжала спрашивать девушка. «По легенде, он увидит вас на премьере нового спектакля и увезет к себе после него. Затем будет громкий скандал, который устроит ее высочество. Как только об этом напишут газеты, вы уедете с принцем Вандару. «Зачем уезжать?» С трудом справилась с подступающими слезами Ржина. «Затем, чтобы все жалели принцессу и не удивлялись ее скоропалительному браку с неким сиятельным оболтусом». Резко бросил советник, а потом вновь вернулся к мягкому тону. «Через год вы сможете вернуться, если пожелаете». «Если пожелаю?» Резкий тон собеседника внезапно помог девушке успокоиться. «Наша страна будет счастлива, если такая талантливая певица появится на подмостках Андарского королевского театра». Иржина нахмурилась. Она-то знала, как любят в театральном мире заезжих звезд. Здесь она обладательница золотого билета и добилась всего своим трудом и талантом, а на новом месте придется вновь доказывать свои способности. Да и позволят ли ей петь? «Милорд, вы же понимаете, как много я теряю?» Деликатно попыталась объяснить она. «Казна готова компенсировать вам ваши потери», презрительно приподнял губу старик. «Тридцать тысяч золотых вас устроят?» «Деньги — это хорошо», — проговорила Иржина, понимая, что других аргументов советник не примет но я бы хотела встретиться с его высочеством до того, как он увидит меня на сцене». «Это невозможно», — сразу отказал лорд Шератон. «Принц занят». «Для меня важно обговорить некоторые условия», — стояла на своем девушка. «Все условия вы можете обсудить со мной», — отрезал лорд. «Мне нужно время на размышления», — Также категорично ответила девушка и чуть смягчила резкий ответ. «Я уверена, что у вас есть другие кандидатки, а у меня дочь, и я не хочу расставаться с ней или резко менять свою жизнь». «Вы правы, другие дамы есть», — медленно кивнул лорд Широтон. «Я общался со всеми и могу сказать, что вы лучшая кандидатура». «Полагаю, вы говорите это всем девушкам», – сдержанно ответила мисс Валевски. «И все же мне надо подумать». «Хорошо», – внезапно сдался советник. «Подумайте. Содержание вас и вашей дочери его высочество возьмет на себя. Деньги вам выплатят двумя частями. Сначала аванс в размере десяти тысяч, а в конце года еще двадцать. Если решитесь, жду вас завтра за этим же столиком в это же время». После этих слов лорд Шератон встал, слегка поклонился и удалился вместе со своим огромным телохранителем, оставляя Ржину в одиночестве.